Глава 8. Исповедь. Продолжение. На вот, Лёша, водички выпей. Крещенская. Сейчас полегчает. Очнувшись, я обнаружил себя сидящим на полу, прислонившимся к какому-то сундуку, покрытому старым байковым одеяльцем. Город был растёгнут, лицо и грудь мокрые. Что со мной было? Отец Флавиан, я был в обмороке. Отключился немного.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 Бывают нераскаянные, то есть те, которых человек не осознаёт и в которых не кается. Твой же грех, где-то убийство, Бог простит, видит твоё раскаяние. Но епитимии куты от меня получишь. Епи, что? Епитимия, Лёша, это способ подтвердить Богу своё раскаяние, возможность как бы компенсировать свой грех, отработать свой долг перед Богом. Епитимии разные бывают. Поклоны, молитвы, дела какие-нибудь искупительные назначаются они в зависимости от греха и раскаяния, ну и сопутствующих обстоятельств, возраст кающегося, здоровье и так далее. Могу я от твоей епитимии у Бога прощение вымолить? Бог милосерд, Лёша, и пяти мне тебе нужна, а Богу твоё очищенное от грехов сердце. Давай, батюшка.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 Называется греховная половая связь мужчины и женщины, не соединённых узами брака ни между собой, ни с кем либо другим. При лубдиянием называется такая же связь, ну, если кто-либо из любовника состоит в браке, тем более венчаном, церковном. Тогда грех усугубляется сквернением чужого брака и судится соответственно строже. Приставка при- и обозначает усугубление. ревасходную степень. Ну, например, как красный, красивый, прекрасный, очень красивый. Понял? Понял. А против естественный разврат это гомосексуализм, не только. Это и само удовлетворение, рукоблудие, и гомосексуализм, мужеложство и лесбиянство, это и скотоложство, и прочие неестественные способы удовлетворения блудной страсти.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 сказано в Евангелии апостолом Павлом Не знаете ли, что тела ваши есть храм живущего в вас святаго Духа? А в другом месте Писания сказано: Если кто расльёт храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Следующее мытерство неверие и ереси. Неверие грешен, конечно. А что такое ереси?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 Прости меня, отец Флавиан, и ты прости меня. Сколько я на тебя гадости сейчас вылил. Противно, не бойся смотреть на меня. Я радуюсь, Лёша, радуюсь, что смог ты себя побороть и всю эту гадость сейчас из себя вывалить. Радуюсь потому, что вижу, что, кажется, ты искренне, с болью от души. Радуюсь потому, что верю. Принял Господь твоё покаяние, очистит тебя и даст тебе силы для новой жизни. с Богом, с церковью. А за меня не беспокойся. После первых же двух-трёх лет духовнической практики священнику смутить какую-либо исповедьу крайне сложно. Столько всего выслушать приходится. Да как я осуждать такого, если слушая чужие грехи, их как в зеркале в своей душе обнаруживаешь? Только и остаётся, что прошептать: "И меня за это прости, Господи". Лавян глубоко вздохнул, тяжело поднялся со стула, опираясь на аналой, и переступив с одной затекшей наги на другую, накрыл мою голову и Петрахилию. Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатющий дротоме своего человека любви, да простит теча до да Алексей вся согрешения твоя от юности твоей, яс недостойный иеромонах властью его мне данную. Прощаю и разрешаю тебе от все грехов твоих, от юности твоей, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Я заплакал.